Приходя отвечать урок, ни один из них не знал стихов как следует, всем надо было подсказать. Однако они кое-как добирались до конца, и каждый получил награду — маленький синий билетик с текстом из Священного Писания. Каждый синий билетик был платой за два выученных стиха из Библии. Десять синих билетиков равнялись одному красному, их можно было обменять на красный билетик. Десять красных билетиков равнялись одному желтому — А за десять жёлтых директор школы давал ученику Библию в дешёвом переплёте, стоившую в то доброе старое время 40 центов. У многих ли из моих читателей найдётся столько усердия и прилежания, чтобы заучить наизусть две тысячи стихов даже за Библию с рисунками Доре? Но Мэри заработала таким путём две Библии в результате двух лет терпения и труда, один мальчик из немцев — даже четыре или пять. Он как-то прочел наизусть три тысячи стихов подряд, не останавливаясь. Но такое напряжение умственных способностей оказалось ему не силам, и с тех пор он сделался идиотом. Большое несчастье для школы, потому что во всех торжественных случаях, при посетителях, директор всегда вызывал этого ученика и заставлял его из кожи лезть по выражению Тома. Только старшие ученики умудрялись сохранить свои билетики и проскучать над зубрежкой достаточно долго, чтобы получить в подарок Библию. И потому выдача этой награды была редким и памятным событием. Удачливый ученик в этот день играл такую важную и заметную роль, что сердце каждого школьника немедленно загоралось честолюбием, которого хватало иногда на целые две недели. Быть может, Том не был одержим духовной жаждой настолько, чтобы стремиться к этой награде, Но нечего и сомневаться в том, что он всем своим существом жаждал славы и блеска, которые приобретались вместе с ней. Как водится, директор школы стал перед кафедрой, держа молитвенник в руках и заложив его пальцем, потребовал внимания. Когда директор воскресной школы произносит обычную коротенькую речь, то молитвенник в руках ему так же необходим, как ноты певицы, которая стоит на эстраде, готовясь пропеть соло. Хотя почему это нужно, остается загадкой. Оба эти мученика никогда не заглядывают ни в молитвенник, ни в ноты. Директор был невзрачный человек лет 35 с рыжеватой козлиной бородкой и коротко подстриженными рыжеватыми волосами в жестком стоячем воротничке, верхний край которого поднимал ему уши, а острые углы выставлялись вперед, доходя до уголков рта. Этот воротник словно забор заставлял его глядеть только прямо перед собой, и поворачиваться всем телом, когда надо было посмотреть в бок. Подбородком учитель упирался в галстук, шириной в банковый билет, с бахромой на концах. Носки его ботинок были по моде сильно загнуты кверху, наподобие лыж. Результат, которого молодые люди того времени добивались упорным трудом и терпением, просиживая целые часы у стенки с прижатыми к ней носками. С виду мистер Олтас был очень серьезен, а в душе чистен и искренен. Он так благоговел перед всем, что свято, и настолько отделял духовное от светского, что незаметно для себя самого в воскресной школе он даже говорил совсем другим голосом, не таким, как в будние дни. Свою речь он начал так. «А теперь, дети, я прошу вас сидеть как можно тише и прямее, и минуту-другую слушать меня как можно внимательнее. Вот так». Именно так и должны себя вести хорошие дети. Я вижу, одна девочка смотрит в окно. Кажется, она думает, что я где-нибудь там. Может быть, сижу на дереве и беседую с птичками. Одобрительное хихиканье. Мне хочется сказать вам, как приятно видеть, что столько чистеньких, веселых детских лиц собралось здесь для того, чтобы научиться быть хорошими. И так далее, и тому подобное. Нет никакой надобности приводить здесь конец этой речи. Она составлена по неизменному образцу, а потому мы все с ней знакомы. Последняя треть речи была несколько омрачена возобновившимися среди озорников драками и иными развлечениями, а также шепотом и движением, которые постепенно распространялись все дальше и дальше и докатились даже до подножия таких одиноких и незыблемых столпов, как Сид и Мэри. Но с последним словом мистера Олтерса всякий шум прекратился, и конец его речи был встречен благодарным молчанием. Перешептывание было отчасти вызвано событием более или менее редким — появлением гостей. Адвоката Тэтчера в сопровождении какого-то совсем дряхлого старичка, представительного джентльмена, средних лет с сидеющими волосами и величественной дамы, должно быть, его жены. Дама вела за руку девочку. Тому Сойеру не сиделось на месте, он был встревожен и не в духе, а кроме того его грызла совесть. Он избегал встречаться глазами Сэмми Лоуренс, не мог вынести ее любящего взгляда. Но как только он увидел маленькую незнакомку, вся душа его наполнилась блаженством. В следующую минуту он уже старался изо всех сил, колотил мальчишек, дергал их за волосы, строил рожи, словом, делал все возможное, чтобы очаровать девочку и заслужить ее одобрение. Его радость портила только одно — воспоминание о том, как его облили помоями в саду этого ангела, но это воспоминание быстро смыли волны счастья, нахлынувшие на его душу. Гостей усадили на почетное место, и как только речь мистера Уолтерса была окончена, их представили всей школе. Джентльмен средних лет оказался очень важным лицом, не более, не менее как окружным судьей, самой высокопоставленной особой, какую приходилось видеть детям. Им любопытно было знать, из какого материала он создан, и хотелось услышать, как он рычит, но вместе с тем было и страшно. Он приехал из Константинополя, за двенадцать миль отсюда, значит, путешествовал и видел свет. Вот этими самыми глазами видел здание окружного суда, о котором ходили слухи, будто оно под железной крышей. О благоговении, которое вызывали такие мысли, говорило торжественное молчание и ряды почтительно взирающих глаз. Ведь это был знаменитый судья Тэтчер, брат здешнего адвоката. Джефф Тэтчер Немедленно вышел вперед, на зависть всей школе, и показал, что он коротко знаком с великим человеком. Если бы он мог слышать шепот, поднявшийся кругом, то этот шепот услаждал бы его душу, как музыка. — Погляди-ка, Джим, идет сюда. Гляди. Протянул ему руку. Здоровается. Вот ловко. — Скажи, небось хочется быть на месте Джеффа.